Глава десятая, в которой наша история начинает близиться к развязке. Вернувшись домой, Олверти узнал, что только что перед ним явился мистер Джонс. Он поспешил в пустую комнату, куда велел пригласить мистера Джонса, чтобы остаться с ним наедине. Нельзя себе представить ничего чувствительнее и трогательнее сцены свидания дяди с племянником, ибо миссис Воттерс, как читатель догадывается, Открыла Джонсу при последнее посещение тайну его рождения. Первые проявления охватившей обоих радости я бесить не в силах. Не буду поэтому и пытаться. Подняв Джонса, упавшего к его ногам, и заключив его в свои объятия, Олверт воскликнул: "О, дитя моё, какого порицания я заслуживаю, как оскорбил я тебя?" Чем могу я загладить мои жестокие мои несправедливые подозрения и вознаградить причинённые ими тебе страдания? Разве я уже не вознаграждён, отвечал Джонс. Разве мои страдания, будь они в 10 раз больше, не возмещены теперь старицей? Дорогой дядя, ваша доброта, ваши ласки подавляют, уничтожают, сокрушают меня. Я не в силах вынести охватившую меня радость быть снова с вами быть снова в милости у моего великодушного, моего благородного благодетеля. Да, дитя моё, я поступил с тобой жестоко, поспорил Олверти и рассказал ему все козни Блайшилы, выражая крайнее сожаление, что поддался обману и поступил с Джонсом так дурно. Не говорите так, возразил Джонс. Правы, сэр, вы поступили со мной благородно. Мудрейший из людей мог бы быть обманут подобно вам, а будучи обманутым, поступил бы со мной так же, как вы. Доброта ваша проявилась даже и в гневе, справедливым, как тогда казалось. Я всем обязан этой доброте, которой был так недостоин. Не заставляйте меня мучиться упрёками совести, простирая своё великодушие слишком далеко. Увы, сер, я был наказан не больше, чем того заслуживал. И вся моя жизнь будет отныне посвящена тому, чтобы заслужить счастье, которое вы мне даруете. Поверьте, дорогой дядя, ваше наказание было наложено на меня не в туне. Я был великим, хоть и незакоренелым грешником. Благодарение Богу, я имел таким образом время поразмыслить о моей прошедшей жизни, и хотя на моей совести не лежит ни одного тяжёлого преступления, всё же я знаю за собой довольны без рассудств и пороков в которых надо стыдиться и в которых надо раскаиваться, безрассудств, имевших для меня ужасные последствия и приверживших меня на край гибели. «Очень рад, милый мой мальчик, слышит от тебя такие разумные слова», отвечал Олверти, «так как я убежден, что лицемерие, Боже, как я не разглядел его в других, никогда не принадлежало к числу твоих недостатков, то да я искренне верю всему, что ты сказал». Теперь ты видишь, в том, какими опасностями простое неблагоразумие может подвергнуть добродетель. А для меня теперь ясно, как высоко ты чтишь добродетель. Действительно, благоразумие есть наш долг по отношению к самим себе. И если мы настолько враги себе, что им пренебрегаем, то нечего удивляться, что свет тогда и подавно пренебрегает своими обязанностями к нам. Когда человек сам закладывает основания собственной гибели, другие, боюсь я, только того и ждут, чтобы на нем строить. Ты говоришь, однако, что осознал свои ошибки и хочешь исправиться. Вполне тебе верю, друг мой, и потому с настоящей минуты никогда больше не буду о них напоминать. Но сам-то о них помню, чтобы научиться тем вернее избегать их в будущем. Однако в утешении себе помни также и то, что есть большая разница между проступками, вытекающими из неблагоразумия, и теми, которые диктуются подлостью. Первые, пожалуй, даже вернее ведут человека к гибели, но если он исправится, то с течением времени может надеяться на полное перерождение. Свет, хотя и не сразу, но все-таки под конец с ним примирится, и он не без приятности, а не без приятности будет размышлять о том, каких опасностей ему удалось избежать. Но подлость, друг мой, однажды разоблачённую, невозможно загладить ничем. Оставляемые ею пятна не смоет никакое время. Негодяйно навсегда будет осуждён в мнении людей, в обществе он будет окружён всеобщим презрением, и если стыд заставит его искать уединения, он и там не освободится от страха подобного тому, который преследует утомленного ребенка, боящегося домовых, когда он покидает общество и идет спать один в темной комнате. Больная совесть не даст ему покоя, сон покинет его как ложный друг. Куда он не обратит свои взоры, повсюду будет встречать только ужасы, а глянется назад, бесплодное сокрушение преследует его по пятам, Посмотрит вперед без надежности и отчаяния, вперяя в него взоры. Как заключенный в тюрьму преступник, клянет он свою долю, но в то же время страшится последствий часа, который освободит его из неволи. Утешься же, друг мой, что участь твоя не такова. Радуйся и благодари того, кто дал тебе увидеть твои ошибки, прежде чем они довели тебя до гибели, неминуемо постигающей всякого, кто упорствует в них. Ты от них отрешился, и теперь обстоятельства складываются так, что счастье зависит исключительно от тебя. При этих словах Джонс испустил глубокий вздох и на замечание, сделанное по этому поводу Олверти, отвечал. «Не хочу таиться от вас, сэр. Одно следствие моего распутства, боюсь, непоправимо. Дорогой дядя, какое сокровище я потерял?» «Можешь не продолжать», — отвечал Олверти. «Скажу тебе откровенно, я знаю, о чем ты горюешь. Я видел ее и говорил с ней о тебе. И вот в залог искренности всего тобой сказанного и твердости твоего решения я в одном требую от тебя безоговорочного повиновения. Ты должен всецело руководиться волей Софьи, будет ли она в твою пользу или нет». Она уже довольно потерпела с отмогательства, о которых мне противно вспоминать. Я не желаю, чтобы кто-нибудь из моей семьи послужил для неё причиной новых притеснений. Я знаю, отец готов теперь мучить её ради тебя, как раньше мучил ради твоего соперника. Но я решила оградить её впредь от любого заточения, от любой неприятности, от любого насилия. Умоляю вас, дорогой дядя, Дайте мне приказание исполнить, которое было бы с моей стороны заслугой. Поверьте, сэр, я мог бы ослушаться только в одном. Если бы вы пожелали, чтобы я сделал Софье что-нибудь неприятное. Нет, сэр, если я имел несчастье навлечь на себя ее неудовольствие, без всякой надежды на прощение, то этого одного, наряду с ужасной мыслью, что я являюсь причиной ее страданий, будет достаточно, чтобы уничтожить меня». Назвать Софию моей было бы величайшим и единственным в настоящем минутой счастьем, которое небо может даровать мне в добавление к тому, что оно уже послало. Но этим счастьем я желаю быть обязан только ей. Не хочу тебя обнадёживать, друг мой, сказал Олверти, боюсь, что дела твои незавидны. Никогда не приходилось мне слышать такого непреклонного тона, каким и натвёргает твои искательства. От чего ты, может быть, знаешь лучше, чем я? Да сэр, знаю слишком хорошо, отвечал Джонс. Я настолько провинился перед ней, что не имею никакой надежды на прощение. Но как я не виноват, вина моя к несчастью представляется ей ещё в 10 раз чернее. Ах, дядя, я вижу, что последствия моих безрассудств непоправимы, и вся ваша доброта не спасёт меня от гибели. В эту минуту слуга доложила о приезде мистера Вестерна. Он с таким нетерпением желал увидеть Джонса, что не мог дождаться назначенного часа. Джонс, глаза которого были полны слёз, попросил дядю занять Вестерна на несколько минут, пока сам он немного придёт в себя. Олверти согласился и, приказав провести мистера Вестерна в гостиную, вышел к нему. Мистер Миллер, узнав, что Джонс один, Ана ещё не видела его после освобождения из тюрьмы. Точа же вошла к нему в комнату и в прочувствованных словах поздравила с новообретённым дядей и счастливым примирением с ним. "Хотелось бы мне поздравить вас ещё кое с чем, дорогой друг", прибавила она, но такой неумолимой я ещё не встречала. Джонс с некоторым удивлением спросил её, что она хочет сказать. Да то, что я была у мисс Вестерн, я объяснила ей всё, как рассказал мне мой зять Найтингейл. Насчёт письма у неё не может быть больше сомнений, я в этом уверена. Я сказала, что зять мой готов присягнуть, если ей угодно, что он сам всё это придумал и сам продиктовал письмо. Я сказала, что причина, заставившая вас послать это письмо, говорят в вашу пользу, потому что всё было сделано ради неё и служит явным доказательством вашей решимости оставить легкомысленный образ жизни. Сказала, что вы ни разу ей не изменили с тех пор, как встретились с ней в Лондоне. Боюсь, я зашла тут слишком далеко, но Бог меня простит. Ваше будущее поведение, надеюсь, послужит мне оправданием. Словом, я сказала все, что могла, но это не привело ни к чему. Она непреклонна. Она говорит, что многое прощала вашей молодости, но выразила такое отвращение к распутству, что я принуждена была замолчать. Я всячески пыталась защищать вас, но справедливость её обвинения слишком била в глаза. Ей бог, она прелестна. Мне редко доводилось встречать такую очаровательную и такую рассудительную девушку. Я чуть не расцеловала её за одну её фразу. Это суждение достойное синеки и епископы. Я вообразила себе, тогда-то сказала она, что у мистера Джонса очень доброе сердце, и за это, признаюсь, прониклась к нему искренним уважением. Однакая распущенность испортит самое лучшее сердце. И всё, чего может ожидать от нас доброй души распутник, это несколько крупиц жалости, примешанных к презрению и отвращению. Она истинный ангел, что правда то правды. Ах, миссис Миллер, воскликнул Джонс. Могу ли я примириться с мыслью, что потерял такого ангела? Потеряли? нет, отвечала миссис Миллер. Надеюсь, вы её ещё не потеряли. Оставьте раз и навсегда свои дурные привычки, и вы можете ещё надеяться. Ну а если она всё-таки останется неумолимой, так есть другая молодая дама, очень милая и недурная самой, страшно богатая, которая буквально умирает от любви к вам. Я узнала это сегодня утром и сказала об этом мисс Вестрен. Признаться, я и тут немножко перехватила, сказала, что вы ей отказали, но я была уверена, что откажете. Тут могу вас немного утешить. Когда я назвала имя молодой дамы, это никто иной, как вдовушка Хант, то мне показалось, мисс София побледнела. А когда я прибавила, что вы ответили ей отказом, то к лицу счёки её мгновенно покрылись ярким румянцем, и она проговорила: "Не буду отрицать, он, кажется, чувствует ко мне некоторую привязанность". Тут разговор их был прерван появлением Вестерна, которого не мог дольше удержать даже сам Олверти. Несмотря на всю свою власть над ним, как мы уже не раз это видели, Вестерн подошёл прямо к Джонсу и зарал: "Здорово, Том, старый приятель! Сердечно рад тебя видеть. Забудем прошлое. У меня не могло быть намерения оскорбить тебя, потому что вот Олверти это знает, да и сам ты, знаешь, я принимал тебя за другого. А когда нет желания обидеть, так что за важность, если с горяча сорвётся необдуманное словечко? Христианин должен забывать и прощать обиды". «Надеюсь, сэр», — отвечал Джонс, — «я никогда не забуду ваших бесчисленных одолжений, а что касается обид, так я их вовсе не помню». «Так давай же руку, ей-ей, молочага, такого бабьего угодника, как ты, во всей Англии не сыскать. Пойдем со мной, в сию минуту сведу тебя к твоей крали». Тут вмешался Олверти, и Сквайр, будучи не в силах уговорить ни дяди, ни племянника, — принуждён был после некоторого приперительства отложить свидание Джонса с Джонсом с Софией до вечера. Из сострадания к Джонсу и в угоду пылкому вестерну Ольверт в конце концов согласился приехать к нему пить чай. Дальнейшие разговоры их был довольно занятен, и случись он где-нибудь раньше в нашей истории, мы бы угостили им читателей, но теперь нам приходится ограничиваться самым существенным, и потому скажем лишь что договорившись подробно насчет вечернего визита, мистер Вестерн возвратился домой.